Глава сорок третья. Я покачала головой. «Спасибо, пойду проветрюсь». Селия молча протянула мне рубахи, уже сухие и чистые, и я про себя порадовалась, что она не стала настаивать. Мне в самом деле хотелось побыть одной. Едва я поднялась в комнату, Оливия бросилась ко мне. «Ты слышала?» «Я там была». Я сунула рубахи в шкаф и вытащила оттуда китель. Оливия охнула Помолчав, осторожно спросила. «Я могу чем-то помочь?» «Спасибо. Ты уже очень помогла, не начав расспрашивать. Я хочу побыть одна, извини». Накинув китель прямо поверх домашнего платья, я спустилась на улицу. Отошла немного от входа, Устроилась на скамейке. Фонарь над входом освещал всё вокруг, а густая тень дерева скрывала меня от людей. Идеальное место. Ветер пробрался под рубаху, и я плотнее запахнула полы кителя. Хорошо, что я вышла из общежития. Там внутри сейчас все гудят как пчелы в растревоженном улье, перебирают сплетни, обсуждают. Я не хотела ничего обсуждать, ни о чём не говорить, ни о чём не думать. Просто посидеть и подышать воздухом, свежим, прохладным, а не сухим жаром сушильни. Воздуха здесь было сколько угодно, но легче не стало. Накрыла тоска, такая острая, что слёзы подкатили к глазам. На что она рассчитывала? А на что рассчитываю я? Я рассердилась на саму себя. Третий день знакомый, давай еще свадебный наряд придумай и имена будущим детям. Не собираюсь я ни на что рассчитывать, просто... просто все мои мысли о нем. И даже сейчас, когда я знаю, что Родерику здесь делать нечего, ветер несет запах горьких трав, как в сегодняшнем сне. Как бывает, когда он рядом. Глупо, но я обернулась к ветру и замерла, увидев в глубине аллеи высокую, широкоплечую фигуру. Да жила, уже мерещится, но Родарик мне не мерещился. Шагал себе по аллее легко и стремительно, двинулся ко входу, застыл на миг, словно колеблясь, а потом вдруг повернулся и направился ко мне. Раскрыв глаза, я молча наблюдала за ним. Как он меня заметил? Я ведь не шевелилась, кажется, не дышала даже. Нори, улыбнулся он, хорошо спряталась. Просто чудо, что я тебя заметил. Забыв обо всем, я подлетела над скамейкой и повисла у него на шее. Как славно, что он пришел. Можно просто держать его за руку, разговаривать о чем угодно, кроме недавно случившегося кошмара, и радоваться, что он рядом. «Я тоже очень рад тебе», шепнул он, обнимая меня за талию и целуя в висок. Отстранившись, оглядел меня. «Оказывается, я в первый раз вижу тебя в платье». Смутившись, я зачем-то огладила юбку, вспомнила, что на ней штопка, и снова заложила складку, пытаясь ее скрыть. Это домашнее Зачем-то начала оправдываться я. Я сейчас переоденусь, я попыталась шагнуть ко входу в общежитие, но Родерик удержал меня за локоть. «Только если ты мерзнешь. Мерзнешь?» «Нет». Меня в самом деле бросило в жар от одного его взгляда. «Тогда не бегай, не теряй время. По мне ты красавица в любом наряде». Я зарделась еще сильнее, а родарик точно не заметив, подставил локоть и повел меня по аллее, залитой светом фонарей. «Управились с магисткой быстрее, чем я думал», — сказал он, — «и я полетел к тебе». «С магисткой?» «Переспросила я, ничего не понимая. Ты же говорил...» «Иллюзия!» «Закончил за меня, Родерик». «Но надо же представлять, что воплощаешь. Я не слежу за дамской модой и ровным счетом ничего не понимаю в этих ваших рюшечках и оборочках. Не хочешь же ты оказаться на посвящении в платье прошлогоднего фасона?» «Вообще-то я даже не задумывалась об этом». Праздничные наряды доставали из сундука по поводу и убирали, пересыпав душистыми травами от моли, на все остальное время. Своё я и вовсе подарила Лидии. Пусть я и не собираюсь надевать то кружевное безобразие, которое она вышла для меня. Но за преподнесённое от всей души полагалось отдарить, а у меня ничего больше и не было из того, что могло бы ей пригодиться. Видимо, мое недоумение было написано у меня на лице, потому что Родерик рассмеялся. «Ты неподражаема». Словом, я отправился к модистке. Она показывала мне журналы, объясняя, что к чему. Принесла ткани, а потом помогала поправить мою иллюзию. Он снова рассмеялся. Меня чуть было не уговорили остаться там на жаловании. Хозяйке салона понравилась мысль показывать дамам не рисунки будущего платья, а иллюзию. Никто потом не скажет, что представлял наряд не таким, да и понятней, как платье будет сидеть на живом человеке. «Да уж, отдам в салоне отбоя бы не стало», — хихикнула я. «Только не из-за иллюзии, а из-за мага, который их создает». Родерик хмыкнул и свернул с ярко освещенной аллеи на дорожку между деревьев. Тот, кто планировал парк у университета, поставил в пространстве между аллеями множество беседок, окружив их кустами сирени, чубушника и шиповника. Весной, наверное, это было очень красиво. Но сейчас парк выглядел так... Будто его создатель думал не только о красоте, но и о том, что по этим дорожкам между этих беседок будут прогуливаться несколько сотен парней и девушек, и густые заросли словно приглашали уединиться. Найти свободную беседку оказалось непросто. Где-то сидели и болтали компании, где-то парочки. Заметив светлячок, некоторые продолжали ворковать, а то и целоваться, вгоняя меня в краску. В других беседках барышни прятали лица на груди кавалеров. Парни недовольно озирались. Но чаще светлячок выхватывал внутри беседок лишь непроницаемую темноту. Лишнее доказательство того, что в них кто-то находился. И этому кому-то совершенно не нужны были свидетели. Интересно, родители, устраивая своих чад в университет, углублялись в парк? Или ограничивались аллеями? И почему ректор не срубит этот парк под корень? Особенно после той истории с выброшенным на помойку младенцем. Или того, что случилось сегодня. Не бойся. сказала Родерик, кажется, неправильно истолковав, как я озираюсь по сторонам. «Просто не хочу, чтобы нам мешали». «Я не боюсь», сказала я и поняла, что это правда. «Я тебе верю». Он легонько сжал мою руку, погладил пальцы. «Но странно, что всем как будто все равно», сказала я. «Не вырубать же парк только из-за того, что в нём прячутся парочки». Он улыбнулся. Ректору тоже когда-то было двадцать. Но я покачала головой и не стала договаривать. Не хватало слов. Впрочем, наверное, он был прав. «Скажи мне кто, что нельзя видеться с родариком, да я бы из кожи вон вылезла, но нашла бы способ». И не потому, что мне он так уж и дорог, а просто потому, что нечего мне тут указывать, когда и с кем встречаться. — О, вон свободная, — сказал он. Мы зашли в беседку, и темнота повисла вокруг неё. Такой же купол, как вокруг других. — Вот, — сказала Родерик, — булавка, как ты просила. Даже самое строгое дуэнья не придралась бы к этому подарку. Длинная стальная иголка. На одном конце несколько стальных лепестков вокруг стеклянного кристаллика. Очень скромное и вместе с тем очень изящное украшение. Правда, переливы магии вокруг цветка выдавали его настоящую стоимость. И я помедлила прежде, чем протянуть руку. Родерик покачал головой. «Сделанное собственноручно можно». С этими словами он приколол булавку к лацкану моего кителя. «Так же, как с большинством артефактов, чтобы активировать, сожми кристалл». Я так и поступила. Ахнула, оглядывая себя. Вместо шерсти кителя на мне был атлас нежного цвета. Юбка тоже из льняной превратилась в атласную, и по ней... Пробежали голубые оцветы. Родерик отступил в сторону, создавая передо мной зеркало. Я вгляделась в него и просто застыла от восторга. У меня нет слов. Я перевела на него взгляд и снова уставилась на красавицу в зеркале. Если бы не лицо, мое привычное, я бы не поверила, что это я. Нежный бежево-розовый шелк отбрасывал легкие блики на щеки, оживляя цвет кожи. Окутывал плечи, прикрывал грудь, оставляя соблазнительную ложбинку над краем выреза, обтягивал талию и расходился пышной юбкой, покрытой золотыми и голубыми узорами. Я повернулась так и эдак, не в силах оторвать глаз от своего отражения. приподняла волосы на затылке, открывая шею. Да, примерно так и надо будет их подобрать. Спасибо, выдохнула я и повторила. У меня нет слов, и неважно, что на самом деле, на мне по-прежнему был китель скромно серо-коричневого цвета и изрядно выцветшее платье серого льна. Ты волшебник, не я. «Госпожа Бертен свое дело знает, я только следовал ее указаниям». «Госпожа Бертен?» – ахнула я. Как недалека была я от света, это имя слышала. «Ты с ума сошел? Императрица у нее одевается!» «Да?» – Родерик пожал плечами. «И что?» «Я не могу это принять». Я наклонила голову, выискивая булавку. «Вот она!» Все та же скромная брошь у выреза. Сбросила иллюзию, протянула, но Родерик перехватил мою руку. Нори, это не платье. Ни ткань, ни кружева и не работа полудюжины швей. Это иллюзия. Всего лишь стальная проволока, стеклянная бусина и моя магия. Не обижай меня, отказываясь. Но модистка, она не взяла у меня ни медика. Сказала, что оригинальность задачи для нее сама по себе награда, и идея, которую я ей подал. «Правда?» – неуверенно спросила я. Поверить в то, что дорогая модистка будет тратить время бесплатно, было непросто. С другой стороны, она ведь не краила ткань, не шила, и вообще, может, ей в самом деле было интересно. «Правда?» Очень серьезно произнес он. Лукаво улыбнулся. «Скажу тебе еще одну правду. Если бы госпожа Бертен взяла с меня плату, я бы ни за что не признался тебе, кто меня консультировал. Ты бы ведь не спросила?» Я замотала головой. В самом деле, даже и не подумала бы спросить. Следующая мысль меня не порадовала. «О чем еще ты не договариваешь?» «О многом». Пожал он плечами. «Как и ты. За что утром прилетела парню с целительского?» Я зарделась, а он продолжал. «Что тебя так расстроило сегодня вечером, что на тебе лица не было, когда я подходил?» «Заметил! А я так надеялась, что он не заметит!» «Нет». Не буду думать об этом сейчас и рассказывать не буду. Потом, когда-нибудь, когда я смогу вспомнить без содрогания, что ты любишь на завтрак, какие сны снились тебе этой ночью, как звали твою любимую куклу в пять лет и сколько раз сегодня ты чихнула. Каждый день случается множество вещей, о которых вовсе незачем рассказывать всем подряд. «Ты не все подряд», — потупилась я. «Вроде бы и была правда в его словах, но все же...» «Ты тоже». Он приподнял мой подбородок, коснулся губами губ. Попросил. «Верни иллюзию. Я не смогу быть с тобой на балу, хоть сейчас полюбуюсь». Я смутилась. Родерик столько всего сделал для меня, а я капризничаю из-за того, что он не вываливает на меня всю свою жизнь. В конце концов, он прав, я тоже о многом молчу, и буду молчать и дальше. Я снова активировала иллюзию, покосилась в зеркало, которое пока не развеялось. Платье не настоящее, да и пусть никогда у меня не было такого красивого. «Можешь всем хвастаться, что твое платье создавала сама госпожа Бертен, и пусть завидуют Он словно читал мои мысли. «Мне никто не поверит, я покрутилась перед зеркалом, и платье покрутилось вместе со мной. Лучше буду загадочно молчать, хотя все равно поймут, что это иллюзия, и поднимут меня на смех. Да и плевать!» Кто сказал, что на студенческий бал нельзя являться в иллюзии поверх парадного мундира? Сейчас, под теплым взглядом Родерика, мне было все равно, станет ли кто-то перемывать мне кости. Может, поймут, что иллюзия, а может и нет. Родарик покачал головой. Но развеять ее первокурсникам точно не удастся. Я снова глянула на себя в зеркало. платье выглядело совершенно настоящим. юбка колыхалась с каждым моим движением, приоткрывая туфельки. Я попыталась поднять подол, напрочь забыв, что он иллюзорный, но юбка потянулась вверх за моими руками, показав обтянутую той же тканью из которой платье туфельку и мою лодыжку в белом шелковом чулке. Ты волшебник. Повторила я.